Глава 24. Результаты нападения на столицу. Волнения, происходившие в столице, утихли. Монстрам, появляющимся из-под земли, оказали достойный отпор армия и рыцарские ордена. С крупными монстрами, такими как химеры, драконы и грифоны, было покончено, когда я и наклу разобрались с высшими чернокнижниками. Силы армии и орденов были высоки, но содействием оказали участники турнира. Они спокойно могли использовать свои техники и магию, ведь повсюду были установлены магические щиты, разработанные на Аклур и мной. Жители не слонялись в панике по городу, а сразу шли туда. Иначе бы всем пришлось использовать более слабые техники, лишь бы не причинить никому вреда. Столько всего было сделано. Я с самого детства практиковал магию, которую я не мог использовать в той жизни. Тренировался в форте демонического леса и теперь был уверен в своей силе. К тому же я использовал силу отца и Наклар, и старался сделать этот мир лучше предыдущего. Но оправдаются ли мои старания? Смогут ли мои цели привести к нужному результату? Я никак не мог ответить на эти вопросы. Оставалось лишь направить весь свой опыт по нужному пути. Какие действия приведут к каким изменениям? Как следует поступить? Одним лишь опытом на все вопросы не ответить. Можно было положиться на удачу, но ставкой было будущее человечества — Слишком уж высокая цена. И всё же, даже без уверенности в чём-то, надо было бросить вызов и стараться. И вот сегодня я увидел результаты. Похоже, я не ошибся. Пробормотал я, проходя по городу. Говорить это было ни к чему. Но иначе я просто боялся, что весь результат куда-то забежит от меня. Меня услышала идущая рядом Наклур и улыбнулась. «Никак не можешь отойти. Но стоит взглянуть на столицу и становится очевидным». Хотя боль есть боль. Мало быстрано, если бы я сказал, будто после нападения на столицу всё обошлось. Но всё того и знакомое, знаю ещё о будущем. Молоцу. Наклур была права. Столица была в ужасном состоянии. Столичная брусчатка была взрыта, да и многие кирпичные дома были разрушены. Маги по очереди сжигали бесчисленные трупы монстров. Священники очищали эти места, но скверна оставалась. Множество раненых сидели, опираясь на стену. Целители старались помочь как можно большему количеству людей, но их просто не хватало. Так на исцеление всех может понадобиться несколько дней. Столице очень сильно досталось. А работы здесь с конца и края не было. Но для меня всё выглядело не так печально. Здесь всё ещё были люди. К разрушенным домам возвращались измученные жители. Может, завтра они будут заселяться и приводить всё в порядок. Было много раненых. Но стонов умирающих слышно не было. Ходили патрули, состоявшие из рыцарей и солдат. Но никто из них не использовал оружие вместо трости. Нынешнее положение можно было назвать прекрасным. И это мог понять лишь я один во всем мире. От радости меня тянуло петь. Но меня бы просто посчитали странным. К тому же были сильные монстры. Как я слышал, во время их убийства были серьезно пострадавшие. Да и без жертв обойтись не удалось. Не всё же, я ощутил столько приготовлений. Не хотел верить, что всё самое ценное удалось сберечь. И, конечно, не я один достиг всего этого. Но всё же, думаю, мой вклад никто бы не стал оспаривать. Передо мной открывались новые перспективы. Возможно, я смогу защитить человечество от чернокнижников, пробормотал я. Обязательно защищу, как сегодня столицу. Вот о чём я думал, когда говорил это. Он, слышав меня, наклонил улыбнулся. «Ммм, защитишь?» «Нет, мы вместе защитим. Я ведь была великим героем в той твоей жизни. В этот раз ты станешь таким же великим героем, Джон!» Сказала она мне с озорством. «Что ж, можете возвращаться. Ночь в аристократическом районе». Эти слова прошептала госпожа Дюпре Клементе, ее служанка Ирон. Несмотря на то, что это сказала служанка, Дюпре покорно ей ответила. «Да, слушаюсь». С пустыми глазами Дюпрен направилась в одиночку в поместье семьи Клементьев. На лице сидевшей за женщиной Эрон нео выразительное выражение сменило нечто иное ненависть и гнев, которые никак нельзя было связать с её должностью. Она направилась к главному воротам столицы. Скорость передвижения увеличивалась, и она перешла с ходьбы на бег. Днём её посчитали бы странной, но была уже ночь. Да и из-за нападения монстров на улицах не было ни души. счастливой от того, что удалось выжить. Все сидели по домам и общались с близкими. Поэтому-то на юран никто не обратил внимания. Женщина практически добралась до ворот. Обычно ворота всегда были открыты, чтобы запустить припозднившихся торговцев. Но сегодня из предосторожности их решили закрыть. Никого не выпускали и не впускали, чтобы не распространять информацию и не разносить подозрительные слухи. Поэтому сегодня покинуть столицу было невозможно. И все же Ирон пришла сюда. Прежде чем солдаты заметили ее, она подскочила к ним и что-то прошептала на ухо. Солдаты почувствовали сонливость и упали на землю. Женщина оставила их. Убедилась, что дверь закрыта, и направилась к столбу ворот. Она убедилась, что больше никого нет, и начала быстро карабкаться наверх. Скорость за пределами человеческих возможностей. Неудивительно, что ее никто не увидел. В следующий миг она уже была на стене. А потом выпрыгнула наружу. Она зачитала заклинание, и на её пальце зажёгся слабый голубой свет. Послушался шуршащий звук, после чего появились трое. Первым был мечник с турнира, второй девушка в чёрном платье с оборками, третьим старигом с горевшими рубинами. Все они встречали Джона, и к ним обратилась Иран. Как и предполагалось, нападение провалилось. Всё придётся начать с начала. Голос был поражённым, раздражённым и истеричным. Слушая её, старико обнопнулся. "Мы недооценили людей. Но я точно не буду жаловаться на то, что меня пробудили. Мы не думали, что недооценим их. Но они смогли дать отпор быстрее, чем мы думали. Будто догадывались, что мы нападём. Но такого просто не может быть", ирано отвечал старику, так и не сумев скрыть своего раздражения. Мужчина-воин, вздохнув, спокойно сказал: «Но не всегда всё идёт по плану». «Тот вопрос в удаче. Ты сама сказала, что всё пошло не по плану. Нам просто не повезло. Остаётся только смириться». «Да, понимаю. Но мы столько подготовили, и всё без толку. Да и доступ к объекту ограничен. Но в следующий раз мы сделаем всё лучше». В ответ Ирон девушка сказала. «Может, нам и не повезло, но там были очень сильные люди. В других местах таких сильных не было, так ведь?» Ирон нахмурилась. «В каком смысле?» "Нет", ответил старик. "Сильная волшебница и мечник. Лучшие из всех с кем мы бились". "Что?" мечник продолжил. "Со мной тоже один бился на мечах". "Да, он тоже был в сильном". Девушка согласно кивнула. Она видела матч на турнире. Иран задумалась, на факты стоило ли уж принять. Она понимала, что здесь никто не будет врать. Сдавшись, Иран покачала головой. "Всё-таки нам просто не повезло". Мы не предполагали, что в этой стране будет целых три человека, способных сражаться с нами на равных. Такого в других странах нет. Если мы будем считать, что подобное невозможно, в следующий раз можем не унести свои ноги. Надо быть осторожнее. Спасибо за совет. В таком случае надо просить. Возможно, эту страну придётся отложить на потом. Старик возразил Ирон. «Я ещё раз хочу сразиться с той волшебницей. Достойного врага найти нелегко». Никто не пойдёт на поводу у твоих желаний. Но захват нужно осуществить. Как же всё сложно, девушка сказала, нахмурившейся Иран. Ну, бое вышло не такое уж и плохой. Быть мы в изначальной форме, так легко бы не проиграли. Всё-таки мы сильны, Иран кивнула ей в ответ. Верно. Думаю, стоит попробовать ещё раз. Надо всё как следует проверить. Что ж, думаю, на сегодня всё. Да, хорошо. Лучше скажи, маскировка больше ни к чему? Да. Стоило Ирэн сказать это, как старика окутал голубой свет. Кожа его стала серой, а тело принялось принимать нечеловеческие формы. Кроме Ирэн, остальные тоже последовали его примеру. Теперь они выглядели как демоны, которые знал Джон. Лишь в человеческой форме они могли расхаживать по столице. Чернокнежники не могли явить всю свою силу в виной форме. То есть они проиграли, потому что бились не в полную силу. «Баду с нетерпением ждать следующей возможности!» — И я. — Я тоже. Убедившись, что Троица исчезла, сказав свои прощальные слова, Иерон спокойно обронила. — В следующий раз мы уничтожим людей в этом городе. Слова её были полны ненависти и злобы. Почему она была столь одержима этими чувствами, не знал никто, кроме её собратьев. Иерон снова поднялась по столбу и вернулась в город. Женщина была служанкой в доме Клементи. Она и далее собиралась исполнять эту роль. До тех пор, пока это полезно. А когда это будет больше ни к чему, она обо всём позаботится и уйдёт. С нетерпением ожидая этого дня, Ирон вернулась в поместье. Конец седьмого тома. Читал Сталк, Юля 2020-го.